Горновский, Перфилев и Бетхер, не обращая внимания на игру Андрея Андреевича, нескладно запели какую-то песню. Инна, вдруг вскочившая, шепталась в углу с Абхази, положила ему свои маленькие ручки на плечи и о чем-то просила. Бесконечная покорность была на ее малокровном лице. «Почему — Почему? — сказал резко Морозов. — Краска проступила сквозь зимний загар его красивого лица. Рор полно окинула Морозова строгим взглядом. «Слушайте, Морозов, — сказала она, — шутки в сторону. Я, Морозов, не конфетное создание, не дурочка. Я, Морозов, расчетливая. И я знаю, чего я хочу. Я, Морозов, злая. Вы меня не поняли». Ворор полно ласковый и манящуй улыбнулась Морозову, она изогнулась кошачьим движением, привстала, вытянула руку, показывая ее всю до плеч, погрозила пальцем и сказала, ⁇ Я вас вижу в первый раз, а я вас вот как знаю. Вам полк, лошади, спорт, слава. А там... Где-то на задворках сердца любимая женщина. Это уже не любимая. Мне надо, понимаете, все. Я такого возьму, чтобы как пес передо мной на ковре лежал и мысли мои угадывал. Поняли? Морозов едва мог расслышать ее слова. Перфильев басом, октавой, раздирая большой рот, ревел. «Крамбамбули, отцов, наследство, питье любимое у нас». Инна, заткнув уши руками, визжала и топотала ногами. Андрей Андреевич на басах клал сильные аккорды похоронного марша. Варвар полна. я не о том говорю». — сказал бледнее Морозов. — А я говорю о том. Другого не будет. Поняли? Она вскочила на ноги и потянулась точно в эстоме. — Никогда! — сказала она ему прямо в лицо. Ее губы были так близко от него, что он чувствовал теплоту ее дыхания, и удивительное средство — когда взгрустнётся, нам подчас, — орал Перфилев. Господа, — крикнула Варвара Павловна, — будет силенс! Молчите вы, Перфилев, неистовый казак! Замолчите, разин, Пугачев! Ой, бросьте, Андрей Андреевич! И в наступившей тишине, точно бросая вызов Морозову, спросила звонким и ясным голосом: "Андрей Андреевич, в концерте Тверской вы ей аккомпанируете?" "Вы же знаете, Варвара Павловна, что я никогда в концертах не аккомпанирую никому", пожал плечами Андрей Андреевич. После семейного ужина в столовой, где за самоваром сидела почтенная женщина с седыми волосами, ласковая и слащавая, а холодные закуски приготовляла и раздавала на тарелках чернявая женщина лет под сорок, про которую Варвара Павловна, небрежно представляя ей, Морозова бросила моя сестра Катя, святая душа. Инна переоделась мужчиной. На ней был черный фраг, длинные черные брюки с блестящей черной лентой лампасом и цилиндр. Все прошли в гостиную. Андрей Андреевич стал играть модное танго, инна танцевала посередине комнаты с сестрою. Две девушки сходились и расходились в плавных медленных движениях, прижимаясь друг к другу, и, казалось вместе с раздражающими звуками танца душный зной охватывал зрителей. Неожиданно по знаку Варвары Палны Андрей Андреевич оборвал танго и заиграл вальс. Инна подошла к князю Абхазии и взяла его за кавалер, Варвара Пална подошла к Морозову и положила ему руку на плечо. Он обнял ее за талию, под его сильной рукой гнулось ее горячее тело, едва прикрытое тонкой материей. Он ощущал под своей ладонью ее упругую кожу, и под нею начало ребер». Полные ноги касались его колен. Он танцевал, как во сне. Варвара пална, склоняясь ему на плечо, щекотала за витками золотых волос его щеку и, дыша ему в ухо, напевала на мотив вальса «Никогда, никогда». После вальса Андрей Андреевич играл лезгинку. Бетхер, Горновский и Перфилев хлопали в ладоши и напевали в нос га -на, на на на на на ой, га на на на, -на. Абхазия с обнаженным кинжалом носился дико, косясь заплавно порхавшей вокруг него Варвары палный, прыгал, приседал, топал ногами. Морозов чувствовал, что он теряет голову. Расходились в четыре часа утра. Обе сестры вышли на лестницу провожать гостей. Согнувшись на перила, они смотрели, как спускались офицеры. Инна что-то кричала «Абхазия», чего Морозов не слышал. Перфильев, не стесняясь барышень, нарочно громко говорил Бетхеру «Ну, Август, теперь кольвам что ли? Ничего другого не остается!» Последним уходил Андрей Андреевич. Он нагнал у выходной двери Морозов. И Морозов вспомнил Григорьева и его рассказ о каком-то таинственном дюковом мосту. На улице, где стыла холодная и темная ночь, и было так торжественно тихо после недавнего шума, Морозов нагнал Андрея Андреевича, медленно шедшего пешком к Знаменской улице. — Андрей Андреевич! — окликнул он его. Андрей Андреевич остановился. — Андрей Андреевич, вы куда? — — Как куда? — точно удивился Андрей Андреевич. — К вам. — Теперь удивился Морозов. — Ко мне? — Да. — Вы меня о чем-то хотели расспросить? — Почему вы об этом догадались? — А зачем вы меня окликнули? — Да, вы правы. — Ну так вот что. Я хотел спросить вас... И совсем не думая, что он это скажет, Морозов произнес, «Скажите, пожалуйста, вы масон?» Андрей Андреевич не ответил ничего. Молча дошли они до Знаменской и повернули по ней. Здесь их нагнал ночной извозчик. Андрей Андреевич подозвал его и сказал Морозову, «Вам все равно, вы одинокий? Поедем и правда к вам». Морозов отстегнул полость и пригласил садиться. — На Энскую, — приказал он извозчику, — в казармы. Всю дорогу они молчали. Дома Морозов приказал Денщику подать красного вина, стаканы и согреть самовар. Пока Денщик ходил по комнатам и гремел посудой, Морозов сидел в кресле, как гость, Андрей Андреевич вынул папироску и закурил. — Крепостное право! — — сказал он, пожимая плечами, когда солдат, поставив на стол поднос с бутылками, стаканами и печеньем, вышел из комнаты. — Что? — не понял его Морозов. — Да вот этот солдат. — Приехали ночью, подняли с постели. Служи его благородию! Простые и непринужденные отношения... <смех> Кашлянул Андрей Андреевич, непринужденный. Он замолчал. Морозов подошел к столу. Вам помтет конет или сатурна? Лучший помтет конет. Я красненькое люблю. Оно мысли проясняет. Почему вы спросили меня, не масон ли я. Так, мне показалось, — Вот вы, когда разговариваете, в глаза не смотрите. — Это, по-вашему, признак масонства? — Вы извините меня за мою нескромность. — Все это очень глупо с моей стороны. — К чему извиняться? Ведь и я к вам ввалился незваный, непрошенный в пятом часу утра. Андрей Андреевич помолчал, затянулся папиросой, потом поднял голову кверху, чего стало видна его темная тонкая шея и тихо сказал, — Да, я масон. Морозов сделал движение от стола и остановился у окна. В комнате томительно тихо, за окном в голых ветвях полкового сада шумел предрассветный ветер, и по панели, тяжело шлепая кенгами ходил дневальный солдат. — Вы непосвященные... Связываете с масонством что-то ужасное, — начал Андрей Андреевич. Вы считаете масонство, подобно социализму, противоположением христианства. Между тем, это не так. Масонство не отрицает христианство. Оно его дополняет. В поисках истины и законов великого архитектора Вселенной «Масонство является наивысшим учением человеческих отношений». Я слышал другое. «Что же вы слышали?» «Я слышал, что в масонстве есть сложная иерархия чинов, причем младшие совершенно не знают самых старших и, исполняя беспрекословно приказы ближайших начальников, совсем не знают, кому они повинуются». «Братья одной и той же ложи все известны один другому», — сказал Андрей Андреевич. «Но что же касается до каких-то страшных степеней, связанных человеческой кровью, до всемирного заговора и единого управления мировой политикой, это выдумка праздных людей. Ничего этого нет». Мне говорили, что масоны связаны такой клятвой, что младший брат обязан исполнять приказания старшего брата, каково бы оно ни было. Все это, конечно, не так. В масонстве, как и во всякой крепкой организации, существует дисциплина, но дисциплина это не может требовать поступков противных чести и добрым нравам. Прежде всего, масонство есть братство философское. В основу его положены самые высокие принципы. Вот что лежит в основе масонства. Всюду и везде масоны должны помогать друг другу, оказывать всяческое содействие и поддержку, даже рискуя для этого всей жизнью. Фран-масон должен постоянно помнить, что всякий человек, даже и не масон, — его брат. «Фран-масонство ставит своей целью нравственное усовершенствование человечества, а средствами для этого считает постоянное улучшение своего положения материального и интеллектуального», — сказал Андрей Андреевич. «Он выговаривал по-французски безупречно». Только в последнем пункте об улучшении своего имущественного положения масонство как будто расходится с христианством. Но и то это расхождение только кажущееся. Христианство вовсе не требует аскетизма. Это позднейшие толкователи Христа надели на него монашескую рясу. А в остальном, что может быть выше этого?